Часть четвёртая. Свобода ума. Глава 24 Привычка ума искать свободы. Большинство наших теорий о том, кто мы есть на самом деле и кем должны быть, чтобы обрести защиту и любовь, в которых отчаянно нуждаемся, возникают в момент какого-то страшного события. Происшествие кажется опасным и неожиданным, Ваша личность, созданная левым полушарием мозга, а порой и физическая безопасность, оказывается под ударом, и ум из любви к вам приходит на помощь. Он мгновенно составляет план, чтобы вы никогда больше не испытывали чувство беззащитности. Первое страшное событие из тех, что я помню, произошло, когда мне было девять. Мои родители развелись. Мама завела новые отношения, и парень, с которым она встречалась, казался мне придурком. Не то чтобы мне не нравился именно он, мне вообще не нравилось, что она ходит с кем-то на свидание. Я хотела жить втроём с мамой и сестрой, без нового мужчины. И тогда я решила дать маме чётко понять, чего я от неё хочу. Для моего девятилетнего ума просьба не селить его у нас казалась абсолютно обоснованной. Я обдумывала, как лучше её высказать. По ночам, лёжа в кровати, я репетировала речь. Мои аргументы были железобетонными. Помню, я очень гордилась тем, что подошла к решению вопроса по-взрослому. Я представляла, как выложу маме свою точку зрения, и она тихо задумается над моими словами. В моём воображении она говорила, «Понимаю, ты права, нам гораздо лучше жить втроём». Я перестану ходить на свидания до тех пор, пока ты не подрастёшь. Кроме тебя и твоей сестры мне больше никто не нужен. Дальше, по моему плану, она понимала, насколько сильно я мучаюсь, благодарила меня за зрелые не по годам соображения и расставалась с её придурком в тот же день. Но всё произошло совсем не так. «Мама!» В очень недвусмысленных выражениях заявила, что намерена сама принимать решения, касающиеся ее личной жизни. Спасибо мне большое. Здесь распоряжается она, ей нужен партнер, поэтому мне лучше смириться с этим. Возможно, она выразилась как-то по-другому, уже ведь столько лет прошло, но мой ум вынес из того разговора именно это. Я как сейчас вижу, что мы сидим на кровати в моей фиолетовой детской, украшенной единорогами, и ведём этот разговор. Мой сбитый с толку, дрогнувший ум, немедленно сделал два вывода. Первый — я бессильна. Другие люди способны принимать решения, которые оказывают серьёзное влияние на мою жизнь, и я решительно ничего не могу с этим поделать. Второй с моим мнением не считаются — Какой же я была глупой, думая, что меня будут слушать и уважать. Чтобы справиться с этими выводами, которые казались мне чистой правдой, девятилетний ум разработал определенные стратегии. Во-первых, не было ничего важнее возможности свободно решать, как дальше будет складываться моя жизнь. С тех пор я делала все, что было в моих детских силах, чтобы идти своим путем. На разных этапах жизни этот принцип выражался по-разному. В девять я могла контролировать, что говорю и с кем дружу. Взрослые говорили, с кем мне жить и что есть на ужин, но не могли заставить меня общаться с ними и быть эмоционально открытой. Вот я этого и не делала. В школе я галопом выполняла на уроке классную работу. Школьные задания ум интерпретировал как попытку заставить меня что-то делать. Затем я была вольна читать любимую книгу, пока остальные одноклассники дописывали работу. Когда мне говорили, что есть на ужин, давали задания в классе или предлагали сделать нечто такое же обыденное, мой ум воспринимал это как лишение свободы. С точки зрения науки о мозге, предвзятость подтверждения — происходило сплошь и рядом, пока мой ум собирал доказательства моего бессилия. Он боролся за то, чтобы дать мне чувство контроля над всем. Но, как вы уже поняли, эта битва была проиграна, не начавшись. Ум, разумеется, находил проблему, которую искал. Затем пытался дать мне ощущение свободы действий, изменяя происходящее снаружи. Но так как чувства не приходят из внешнего мира, то это не сработало. А разум только укреплял свою уверенность в том, что у меня настоящая проблема. Когда я стала старше, стратегии ума по поиску свободы изменились. Меня наказывали в подростковом возрасте, например, не разрешали тусоваться с друзьями, потому что я не слушалась взрослых. И тогда я испытывала очередное опустошение, лёжа на детской фиолетовой кровати. Я научилась играть в эту игру. Дома я подчинялась правилам — и научилась не попадаться, когда их нарушала. Получала хорошие оценки, держала комнату в чистоте, но не потому, что это было важно для меня, а потому что я пользовалась своим поведением как активом, чтобы выменивать его на автономию и право принимать решения. Став взрослым, мой ум начал говорить о необходимости прикрывать тыл и делать что-то просто на всякий случай. Я действовала исходя из того, что принесёт мне наибольшую свободу и возможности выбирать. Я получала хорошие оценки в колледже, поэтому могла выбрать аспирантуру, ведь невозможность сделать выбор была худшим кошмаром для моего ума. Я нацелилась на высшую учёную степень, пачками публиковала работы, потому что чем больше у меня было достижений в аспирантуре, тем меньше на меня распространялись чьи-то правила и ограничения. Мой самый большой страх на тот момент — оказаться в ловушке на работе с ограниченной свободой, потому что нужно зарабатывать. Поэтому я жила очень экономно и откладывала денег больше, чем тратила. Хорошая финансовая подушка и многочисленные достижения в моём уме приравнивались к безопасности. Это была страховка на случай, если меня заставят делать то, что велят другие. Я осознала, как много преимуществ дают ответственность и добросовестный труд. И я в этом не одинока. Уверена, что многие тоже откладывали деньги и получили блестящее образование, чтобы иметь как можно больше возможностей в жизни. Но я хочу до вас донести, что все мои стратегии, полезные и не очень, родились в беззащитном девятилетнем уме. План, который составил испуганный ребёнок, лёг в основу моей жизни на долгое время. Вместо того, чтобы жить настоящим, реагировать на то, что происходит в реальном времени, я жила по правилам своего ума, которые он составил на основе интерпретации одного единственного события из детства. Мои действия не исходили из искреннего желания или здравого смысла в реальном времени. Их диктовал страх бессилия, страх почувствовать то, что я испытала в девять лет. Предосторожности и достижения, которые должны были принести мне свободу, создавали ощущение захлопнувшегося капкана. Я бежала по кругу. Как ни парадоксально, страх лишиться свободы казался настолько реальным, что отобрал у меня свободу. Я преследовала когда-нибудь, чтобы обезопасить то, что мне и так уже принадлежало. Я не замечала, что безопасности и покой уже у меня были — потому что мой ум лихорадочно пытался их поймать. Никто не должен жить в страхе, что может произойти что-то плохое, даже несмотря на результаты, которые такой подход даёт в физическом мире. В основе стратегии девятилетней девочки лежала ошибочная убеждённость, что я не могу чувствовать себя защищённой и счастливой, пока у меня нет власти над всеми сторонами моей жизни. Но такую власти никогда бы не получилось Даже если бы мама согласилась никогда не заводить отношений, обязательно бы возникло что-нибудь другое, что я не могла контролировать. Страховка из личных достижений никогда не изменит это. Человек изначально свободен, потому что так задумано природой. Наша психология спорит с происходящим, но вне этих возмущений мы ощущаем безопасность, удовлетворение и свободу. Чувство недостаточности может приходить только из мыслей. Мы можем обрести покой в любой момент, в любых жизненных обстоятельствах, в любой ситуации, связанной с работой, здоровьем, финансами. Когда мне было девять, я думала, что парень мамы сделает меня несчастной. Но это всего лишь наивные рассуждения девятилетнего ребенка. Вы можете определить ту стратегию, которую давным-давно выдумал ваш ум в момент страшного события? Как она вплетена в вашу жизнь сегодня?